Глава четырнадцатая «Единый! Какой ужас!» С неприкрытым сочувствием проговорила Элизабет. «Дорогая, вы же могли погибнуть!» Я кивнула, и с мура пригубила чай из маленькой белой фарфоровой чашечки с цветочным узором. На невысоком деревянном столике с ажурными салфетками стояли вазочка с домашним печеньем, молочник и сахарница. Рука механически потянулась к последней. Хотя обычно я предпочитаю несладкий чай. Видимо, сказывался пережитый стресс. К слову, это я сейчас не сошедшую с ума лошадь имею в виду. Ну кто бы мог подумать, что можно так опростоволоситься с обычным комплиментом. Я мысленно цокнула языком. Слова Элизабет долетали словно издалека. Амелия, обещайте, что будете осторожны, ведь этот коварный убийца, кем бы он ни оказался, опасен. Да. Невероятно опасен. Задумчиво согласилась я, окидывая рассеянным взглядом гостиную, где меня приняла Элизабет. Внешне немного асимметричный дом с круглой башней и покрытой черепицей крышей выглядел респектабельно. Но лишь пройдя через крытую веранду с небольшим зимним садом, я поняла, что внутри прекраснее, чем снаружи. Просторная гостиная с кофейным столиком, полукруглым диванчиком лазурного цвета, и двумя креслами, с лежащими на них вышитыми подушечками, создавали уютную, пусть и немного старомодную, обстановку богатого дома. В центре комнаты стоял рояль, на котором, вероятно, музицировали во время приема гостей. В углу расположился высокий и широкий шкаф с книгами. Но память подсказывала, что это лишь небольшой читальный уголок. В доме была и обширная библиотека с несколькими редкими работами по медицине. Отец Элизабет гордился ими и не упускал случая, чтобы упомянуть о них в беседе. В коридоре раздались шаги, и Элизабет посмотрела на висящие над каминной полкой круглые механические часы. «Наверное, отец вернулся», — проговорила она. Двери гостиной распахнулись, и в комнату действительно вошел грузный мужчина в темно-сером дорожном костюме. Под его глазами залегли тени, но лицо при виде меня неизвестно. расплылось в дружеской улыбке. "Леди Амелия", радостно воскликнул он, снимая перчатки и шляпу, скрывающую обильную седину. "Как давно мы не имели счастья вас видеть. Как поживают ваши родители?" "Прекрасно", с улыбкой пояснила я. Мне понравился открытый, немного наивный взгляд веконта. Кажется, его звали Генри, но я не была уверена. "Я с удовольствием передам им, что вы о них спрашивали." Всё-таки Генри Клер. Всё верно. Именно так звали отца Элизабет. Вы уже знаете о счастливом событии, спросил он и не дожидаясь ответа, довольно выпалил. Через 3 месяца моя дочь станет женой графа. До да какого? Самого Эвенса. Неплохо, верно? Элизабет, стоящая за спиной отца, покраснела. Её явно сконфузило последнее замечание. Я не разбиралась в тонкостях этикета. Но даже мне стало очевидно, что так открыто бахвалиться выгодным браком попросту неприлично. Прекрасная новость, сдержанно ответила я. Я как раз хотела показать Эмилии своё подлинное платье, вмешалась Элизабет. Прости, отец, но мы вынуждены тебя оставить. Конечно, конечно, немного уизвлённо ответил он. Его простоватое, какое-то бесхитростное лицо погрустнело, но не надолго. Элизабет «Ты уже демонстрировала нашей гости новые экспонаты коллекции?» «Коллекции?» – переспросила я, скорее из вежливости, чем из любопытства. «Мой сын сейчас в лесах Элзонии, леди Амелия. Помимо писем, он присылает нам интересные находки». Элизабет за спиной отца состроила страшное лицо и в ужасе замотала головой. «Но лорд Клэр уже взял меня под руку». И рассуждая о путешествиях и о том, какую пользу они приносят, повёл меня в библиотеку. Я беспомощно обернулась к Элизабет и виновато улыбнулась. Демонстрация свадебного наряда откладывалась. Судя по взгляду подруги, её это расстроило. А здесь у нас камень с жертвенного алтаря дикого племени Леймаров. Интересно, не правда ли? Я посмотрела на самый обычный булыжник, лежащей под стеклом витрины, и вежливо солгала. «Невероятно увлекательно, милорд!» Генри Клэр расплылся в улыбке и перешел к новому экспонату, кажется, десятому по счету. Элизабет молча закатила глаза. «Мой сын невероятно смел, раз решился забраться в такие далекие и неизвестные земли. Он верно служит короне. Много ли вы знаете храбрецов, готовых сложить голову за короля?» «Ни одного, милорд!» отозвалась я. Память, чуть замешкавшись, подсунула новые воспоминания. Оливер Клэр, старший и единственный брат Элизабет. Он тоже обладал исцеляющей магией, но выбрал службу в армии в качестве военного врача. Дело опасное, но почетное. Впрочем, Оливера больше интересовали деньги, чем слава. Семья Клэр за последние годы сильно обеднила. Во многом из-за неудачных вложений в рискованные предприятия. Самым быстрым способом пополнить опустевший кошелёк была служба на благо короны. И вот уже 3 года Оливер участвовал в разных компаниях. Его письма прилетали из разных концов света. Это было бы увлекательным путешествием, если бы не смертельная опасность, сопровождающая его в этих поездках. В каком-то смысле Элизабет повезло. Брак с Эвенсоном позволял ей больше не беспокоиться о будущем. Обратите внимание на этот маленький дротик. Сын писал мне, что с помощью такого оружия, кончик которого пропитан вытяжкой из сонного цветка, леймары охотятся на животных, добывая этим самым себе пропитание. Очень изобретательно, вновь вежливо откликнулась я. Согласен, леди Амелия, я знал, что вы оцените. Но посмотрите лучше сюда. Его сухопарая рука указала Ливее на какой-то тусклый, местами позеленевший медальон из продырявленной монетки и цепочки. Мой сын с боем выторговал себе эту безделушку. Леймары верят, что амулет нейтрализует любые яды. Дикость, верно, но согласитесь, интригует. "Да", глухо ответила я, с всевозрастающим интересом рассматривая медальон. "Это просто поверье необразованного народа", вмешалась Элизабет. У неё, похоже, закончилось терпение. "К слову, брат снял его с тела вождя. Кажется, не очень-то помог ему амулет". От стрелы в грудь ни один артефакт не убережет. «А это артефакт?» — спросила я, кивнув на медальон. Генри Клэр замялся. В вещице не нашли магии, поэтому едва ли ее можно считать таковой. «Безделица, как я и сказала», — нетерпеливо добавила Элизабет. «Что ж, отец, мы вынуждены тебя покинуть. Я обещала Амелии, что покажу свое платье». Тот отмахнулся. «Не пытайтесь просветить меня в ваших женских делах». Идите, идите. Не смею вас больше отвлекать. Извините, Амелия. Неловко пробормотала Элизабет, когда мы покинули библиотеку. Отец очень гордится моим братом, готов говорить о нём с утра до ночи. Коллекция лишь повод завести беседу. Ничего страшного, я всё понимаю. Элизабет задумчиво остановилась возле лестницы, ведущей на второй этаж. Наверное, нам стоит сначала подняться к бабушке, а затем уже отправиться в мою комнату. Бабушка приобрела привычку отдыхать перед ужином. Если не поторопимся, не успеем её расспросить. Мы поднялись наверх и остановились перед дверью из светлого дерева. Элизабет занесла руку и негромко постучала. Бабушка? позвала она. Ты не спишь? В ответ раздалось старческое кряхтение, в котором я с трудом разобрала разрешение зайти. В небольшой светлой комнате, с живыми цветами на каминной полке, В кресле-качалке сидела пожилая леди. Её седые волосы были убраны под белый кружевной чепец. На морщинистых руках, с пигментными пятнами, сияли кольца с крупными драгоценными камнями аметистом и рубином. Старомодное платье с пышными рукавами и воротничком-стойкой тёмно-синего цвета оттеняло слишком светлые, выцветшие со временем глаза, делая их ярче. Под креслом, свернувшись клубочком, спала чёрная кошка. На коленях женщины Лежал тёплый плед, полностью прикрывавший её ноги. Элизабет, кто это с тобой? Она потянулась к качкам, лежащим рядом, на невысокой тумбочке. Бабушка, нас навестила леди Амелия. Помнишь её? Элизабет подбадривающе улыбнулась мне и подошла к старой леди, чтобы коснуться губами её щеки. О, конечно, обрадовалась та. Вы вместе играли в кукольный домик, когда были детьми. Это было совсем недавно, верно? Её взгляд приобрёл отсутствующее выражение. Кажется, её мысли бродили далеко отсюда. Я так рада снова увидеться с вами, леледь Жуанна. Кашлянув, сказала я. Она рассеянно кивнула, продолжая смотреть куда-то в пустоту. Элизабет наклонилась к ней и положила ладонь на её руку. Бабушка, тебя снова затянули в воспоминания. Воспоминания это ключ. Верно, Амелия. Жизнь без воспоминаний словно чужое отражение в зеркале. Знакома, но чужда. Она опустила леди, но я даже не заметила этого. Её слова заставили меня нервно сглотнуть и натянуть на лицо вежливую улыбку. Только мне виделось в них двойное дно. Бабушка, ты права, терпеливо сказала Элизабет. Кажется, она не придала никакого значения замысловатой фразе. Так взволновавши меня. Мы пришли, чтобы ты заглянула в будущее леди Амелии. Ты сможешь это сделать? Я смогу сделать предсказание даже с того света, неожиданно резко ответила леди Джуанна и всё-таки нацепила очки, которые держала в руках. Принеси мой шар, Элизабет, так и внула и отошла к письменному столу, стоящему напротив небольшого окна с срюшечками на занавесках. Я думала, вы попросите карты. Зачем-то ляпнула я. На самом деле я понятия не имела, как ледит Жуанна обычно гадает, но карты казались самым популярным вариантом. Карты пророчат любовь, а жизнь или смерть лучше видны в шаре. Я прикусила язык. Что ж, пусть будет шар. Всё равно мне не верится, что он покажет будущее. Разве что ледит Жуанна разглядит в нём собственные фантазии. Элизабет открыла письменный ящик, вытащила из него черную бархатную шкатулку и приподняла тяжелую крышку. Под ней оказался небольшой стеклянный шар. Элизабет осторожно вложила его в руки пожилой леди. Та принялась вертеть его в ладонях. Ее взгляд снова стал пустым и отстраненным. Тонкие сухие губы зашевелились, произнося что-то беззвучно. А затем старческий голос окреп и зазвучал натреснуто, но громко. Отражение в стекле. Тёмное отражение. Я похолодела. Не имела ли в виду старая предсказательница, что я попала сюда через зеркало, поменявшись душами со своим двойником? Мурашки побежали по спине. Теперь я смотрела на леди Джуанну с подозрением и опаской. Бабушка, можно чуть подробнее, попросила Элизабет. В её голосе звучало плохо скрываемое нетерпение. Одиночество, тоска, страх. Так много чувств. Не слушая её, продолжила леди Жуанна. Но главное среди них неприятية. Вот тут я бы не отказалась от веера, потому что меня бросило в жар. Всё-таки полезное изобретение. Не зря его так любят упоминать в дамских романах. Неприятية. "Чужáя", уточнила я. Элизабет под моим взглядом лишь молча пожала плечами. "Чужая, всегда чужая", голос леди Жуанны зазвучал глуше, вновь переходя в бормотание. "Беда надвигается. Первой придёт белая смерть, за ней вторая, совсем другая". "Белая смерть?" глупо повторила я. Элизабет приложила палец к губам, призывая к молчанию. Леджет Жуанна говорила уже совсем тихо, почти неразборчиво. Веселье, музыка, беда в бокале, боль, темнота. Как избежать этого? спросила Элизабет. Поздно, дитя. Судьба уже готовит похоронный саван. Она вдруг замолчала, шар выскользнул из её рук. и упал на толстый вор с ковра. Кошка под креслом-качалкой подняла голову, лениво проследила за тем, как шар прокатился возле нее и сонно отвернулась, вновь свернувшись клубочком. Элизабет подняла шар и нагнулась к замолчавшей леди Джоанне. Бабушка уснула, растерянно сказала она. Словно подтверждая эти слова, леди Джоанна схрапнула во сне. Мы тихо вышли из комнаты, прикрыв за собой дверь. Простите, Амелия, виновато проговорила Элизабет в коридоре. Наверное, бабушка что-то напутала, не могла же она и правду увидеть вашу смерть. Да, действительно, пробормотала я. Разговор с леди Жуанной оставил после себя какое-то леденящее чувство неизбежной беды. Лучше бы я не приезжала сегодня к Элизабет. Только настроение себе испортила. Впрочем, я же выбралась из академии не для того, чтобы слушать бред старой леди. Элизабет, вы покажете мне своё подвыничное платье? Она радостно вспыхнула, испускаясь поступенком, обернулась. Ох, дорогая, вы уверены? Бабушка испортила настроение нам обеим. И я не думаю. Ну что вы, бодро откликнулась я, нацепив на лицо свою самую жизнерадостную улыбку. Я умру от любопытства, если не увижу ваш свадебный наряд. И никакой смерти в бокале не понадобится, шутливо заметила Элизабет. Мы рассмеялись. Но мой смех, наскось фальшивый, отозвался в висках стуком молотка, закалачивающего крышку гроба.